Восемнадцатое. Елена шла, потупив голову и неподвижно устремив глаза вперед. Она ничего не боялась, она ничего не соображала. Она хотела еще раз увидаться с Инсаровым. Она шла, не замечая, что солнце давно скрылось, заслоненное тяжелыми черными тучами, что ветер порывисто шумел в деревьях и клубил ее платье, что пыль внезапно поднималась и неслась столбом по дороге. Крупный дождик закапал, она и его не замечала, но он пошел все чаще, все сильнее, сверкнула молния, гром ударил. Елена остановилась, посмотрела вокруг. К ее счастью, невдалеке от того места, где застала ее гроза, находилась ветхая заброшенная часовенка над развалившимся колодцем. Она добежала до нее и вошла под низенький навес. Дождь хлынул ручьями, небо кругом обложилось, с немым отчаянием глядела Елена на частую сетку быстро падавших капель. Последняя надежда увидеться с Инсаровым исчезала. Старушка нищая вошла в часовенку, отряхнулась, проговорила с поклоном «От дождя, матушка!» и, кряхтя и охая, присела на уступчик возле колодца. Елена опустила руку в карман. Старушка заметила это движение, и лицо ее, сморщенное и желтое, но когда-то красивое, оживилось. «Спасибо тебе, кормилица, родная!» — начала она. В кармане Елены не нашлось кошелька, старушка протягивала уже руку. «Денег у меня нет, бабушка», — сказала Елена. «А вот возьми, на что-нибудь пригодится». Она подала ей свой платок. «Ох, красавица ты моя!» — проговорила нищая. «Да на что ж мне платочек твой? Разве внучке подарить, когда замуж выходить будет? Пошли тебе, Господь, за твою доброту!» Раздался удар грома. «Господи, Иисус Христе!» — пробормотала нищая и перекрестилась три раза. «Да никак я уже тебя видела!» — прибавила она, погодя немного. «Никак ты мне Христову не подавала!» Елена вгляделась в старуху и узнала ее. — Да, бабушка, — отвечала она, — ты еще меня спросила, отчего я такая печальная? — Так, голубка, тут я тебя признала, да ты и теперь словно кручинно живешь. Вот и платочек твой мокрый, знать, от слез. Ох вы, молодушки, всем вам одна печаль, горе великое. — Какая же печаль, бабушка? — Какая? Эх, барышня хорошая, не моги ты со мной со старухой лукавить. Знаю я, о чем ты тужишь. Не сиротское твое горе, ведь и я была молода, Светик. мытарство ты эти я тоже проходила, да? А я тебе за твою доброту вот что скажу. Попался тебе человек хороший, не ветреник Ты уже держись одного, крепче смерти держись. Уж быть так быть, а не быть, видно, Богу так угодно, да? Ты что на меня дивишься? Я та же ворожая. Хошь, унесу с твоим платочком все твое горе. Унесу и полное. вишь дождик реденький пошел. Ты-то подожди еще, а я пойду. Меня ему не впервой мочить. Помни же, голубка, была печаль, всплыла печаль, и помину ей нет. Господи помилуй, нищая приподнялась с уступчика, вышла из часовенки и поплелась своей дорогой. Елена с изумлением посмотрела ей вслед. Что это значит? — прошептала она невольно. Дождик сеялся все мельче и мельче, солнце заиграло на мгновение, Елена уже собиралась покинуть свое убежище. Вдруг, в десяти шагах от часовни, она увидела Инсарова. Закутанный плащом, он шел по той же самой дороге, по которой пришла Елена. Казалось, он спешил домой. Она оперлась рукой о ветхое перильце-крылечко, хотела позвать его, но голос изменил ей. Инсаров уже проходил мимо, не поднимая головы. «Дмитрий Никонорович!» — проговорила она наконец. Инсаров внезапно остановился, оглянулся. В первую минуту он не узнал Елены, но тотчас же подошел к ней. «Вы! Вы здесь!» — воскликнул он. Она отступила молча в часовню. Инсаров последовал за Еленой. «Вы здесь?» — повторил он. Она продолжала молчать и только глядела на него каким-то долгим мягким взглядом. Он опустил глаза. «Вы шли от нас?» — спросила она его. «Нет. Не от вас». «Нет», — повторила Елена и постаралась улыбнуться. «Так-то вы держите ваши обещания. Я вас ждала с утра». «Я вчера...» — Вспомните, Елена Николаевна ничего не обещал. Елена опять едва улыбнулась и провела рукой по лицу. И лицо, и рука были очень бледны. — Вы, стало быть, хотели уехать, не простившись с нами? — Да, — сурово и глухо промолвил он царов. Как? — После нашего знакомства? — После этих разговоров? — После всего? — Стало быть, если б я вас здесь и не встретила случайно? — Голос Елены зазвенел, она умолкла на мгновение... — Так бы вы и уехали, и руки бы мне не пожали в последний раз, и вам бы не было жаль. — Инцаров отвернулся. — Елена Николаевна, пожалуйста, не говорите так. Мне и без того не весело. Поверьте, мое решение мне стоило больших усилий. Если бы вы знали... «Я не хочу узнать», — с испугом перебила его Елена, — «зачем вы едете? Видно, так нужно. Видно, нам должно расстаться. Вы без причины не захотели бы огорчать ваших друзей. Но разве так расстаются друзья? Ведь мы друзья с вами, не правда ли?» «Нет», — сказал Инцаров. «Как?» — промолвила Елена. Щеки ее покрылись легким румянцем. «Я именно оттого и уезжаю, что мы не друзья». «Не заставляйте меня сказать то, что я не хочу сказать, что я не скажу». «Вы прежде были со мной откровенны», — с легким упреком произнесла Елена. «Помните?» «Тогда я мог быть откровенным. Тогда мне скрывать было нечего. А теперь...» «А теперь?» — спросила Елена. «А теперь...» «А теперь я должен удалиться. Прощайте». Если бы в это мгновение Инсаров поднял глаза на Елену, он бы заметил, что лицо ее все больше светлело, чем больше он сам хмурился и темнел, но он упорно глядел на пол. — Ну, прощайте, Дмитрий Никонорович, — начала она. — Но, по крайней мере, так как мы уже встретились, дайте мне теперь вашу руку. Инсаров протянул было руку. — Нет, и этого я. — Не могу, — промолвил он и отвернулся снова. — Не можете. — Не могу. — Прощайте. И он направился к выходу часовни. — Погодите еще немножко, — сказала Елена. — Вы как будто боитесь меня. — А я храбрее вас, — прибавила она с внезапной легкой дрожью во всем теле. — Я могу вам сказать, хотите, от отчего вы меня здесь застали? Знаете ли, куда я шла? Инсаров с изумлением посмотрел на Елену. — Я шла к вам. «Ко мне?» — Елена закрыла лицо. «Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю?» — прошептала она. «Вот!» — я сказала. «Елена!» — вскрикнул он Она приняла руки, взглянула на него и упала к нему на грудь. Он крепко обнял ее и молчал. Ему не нужно было говорить ей, что он ее любит. Из одного его восклицания из этого мгновенного преобразования всего человека, из того, как поднималась и опускалась эта грудь, в которую она так доверчиво прильнула, как прикасались концы его пальцев к ее волосам, Елена могла понять, что она любима. Он молчал, и ей не нужно было слов. Он тут, он любит, чего же еще? Тишина блаженства, тишина невозмутимой пристани, достигнутой цели, та небесная тишина, которая и самой смерти придает и смысл, и красоту, наполнила ее всю своею божественной волной. Она ничего не желала, потому что она обладала всем. «О, мой брат, мой друг, мой милый!» шептали ее губы, и она сама не знала, чье это сердце, его ли, ее ли, так сладостно билось и таяло в ее груди. А он стоял неподвижно. он окружал своими крепкими объятиями эту молодую отдавшуюся ему жизнь он ощущал на груди это новое бесконечно дорогое бремя чувство умиления чувство благодарности неизъяснимой разбило в прах его твердую душу и никогда еще неизведанные слезы навернулись на его глаза она не плакала она твердила только о мой друг о мой брат так ты пойдешь за мной всюду — говорил он ей четверть часа спустя, по-прежнему окружая и поддерживая ее своими объятиями. — Всюду, на край земли. Где ты будешь, там я буду. — И ты себя не обманываешь? Ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на наш брак? — Я себя не обманываю. Я это знаю. — Ты знаешь, что я беден, почти нищий? — Знаю, что я не русский. Что мне не суждено жить в России, что тебе придется разорвать все твои связи с отечеством, с родными. Знаю, знаю. Ты знаешь так же, что я посвятил себя делу трудному, неблагодарному, что мне, что нам придется подвергаться не одним опасности но и лишениям, унижению, быть может. Знаю, все знаю. Я тебя люблю. что ты должна будешь отстать от всех твоих привычек, что там одна между чужими ты, может быть, принуждена будешь работать. Она положила ему руку на губы. «Я люблю тебя, мой милый». Он начал горячо целовать ее узкую розовую руку. Елена не отнимала ее от его губ и с какой-то детской радостью, с смеющимся любопытством, глядела, как он покрывал поцелуями то самую руку ее, то пальцы. Вдруг она покраснела и спрятала свое лицо на его груди. Он ласково приподнял ее голову и пристально посмотрел ей в глаза. «Так здравствуй же», — сказал он ей, — «моя жена перед людьми». И перед Боком.